Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Владимир Александрович Сологуб. Большой свет. Повесть в двух танцах. Посвящение. Три звезды на небе, три звезды в душе сверкают и блещут от радую нам. то края родного России звезда, звезда то поэзии, звезда красоты. Пусть ведает каждый, что их я лучом, гордясь о с е н я ю смиренный свой труд. И каждый узнает от сердца как раз, кому я с смущением свой труд посвятил. Граф Владимир Сологуб. Часть первая. Папури. э п и г р о в Я узнаю тебя, прекрасная маска, бал маскарад. Глава первая. В большом театре был маскарад. Бинуары красовались нарядными дамами в беретах и бархатных шляпках с перьями. Облокотившись к бинуарам несколько генералов, поддерживая рукой венецианки, шутили и любезничали с молодыми красавицами. В углублении г р е м е л а музыка при шумном говоре фонтана. В зале и по лестницам толпились фраки в круглых шляпах, мундиры с пестрыми султанами, а вокруг их вертелись и п и щ а л и маски всех цветов и видов. Было шумно. И весело. Среди общего говора и смеха, среди буйных л и к о в а н и й веселой святочной ночи два человека казались довольно равнодушными к общему удовольствию. Один высокого роста уже не первой молодости, с пальцем заложенным за жилет в лондонском черном фраке. Другой в гусарском армейском мундире с одной звездочкой на эполетах. Первый, казалось, пренебрегал маскарадом от того, что он всего насмотрелся до с ы т а В глазах его видно было, что он точно также глядел на карнавал Венеции, на балы большой оперы в Париже, и что всякий напрасный шум казался ему привычным и скучным. На устах его выражалась колкая улыбка. От приближения его становилось холодно. Товарищ его в цвете молодости скучал по другой причине. Он недавно только что был прикомандирован из армии к одному из гвардейских полков и после шестимесячного пребывания в Петербурге в первый раз был в маскараде. Все, что он видел, было ему незнакомо и дико. ч е р н о е домино, уединенно г у л я в ш е е по зале, п о д о ш л о к ним и, поклонившись, обратилась к старшему: Здравствуйте, здравствуйте, я вас знаю. Мудрёного нет. Вы господин с а ф и в Отгадали. ч е р н о е домино о б р а т и л о с ь к младшему: Здравствуйте, здравствуйте, я вас знаю. Быть может, вы господин Леонин? Так точно. А вы меня не узнали? Нет. Как? Право не узнали? Нет. Ну, право так и не узнали? Да нет. с о ф и е в расхохотался во всю горло. Удивительное, как у нас на севере скоро постигают дух маскирования. Я воображаю, как всем этим господам и барням должно быть весело. Ходят несчастные, будто по Невскому, да кланяются знакомым. Называя каждого по имени. Что же веселого в маскарадах? спросил просто душно л е о н и н О, Юноша, юноша, отвечал насмешливо с а ф и е в Как много еще для тебя сокрытого и непроницаемого на свет. е Тайна маскарадов, тайна женская. Для женщин маскарад великое дело. Что ж, т ы на меня так смотришь? Слушай. Много здесь женщин и первого сословия, и второстепенных сословий, и таких, которые ни к какому сословию не принадлежат. Иные здесь вовсе без цели. Это самые несносные. Ты сейчас видел о б р а з ч и к подобных большей частью добродетельных матерей семейств. Другие здесь с каким-нибудь любовным замыслом. Так, чтобы изобличить мужа, чтобы изобличить предательного капуцина. или отмстить вероломные летучие мыши. большей частью у них у всех есть какая-нибудь зазноба. они ищут здесь только тех, кого им надобно, а о нас, душа моя, они мало заботятся. наконец есть малое число таких, которые вертятся здесь и з о д них только чистолюбивых видов. кто это спросил Леонин? это самые знатные. у них ведь братицу у всех есть мужья. Они хоть мужей-то и не очень любят, да дело в том, что по мужьям им почесть. Под маской можно сказать многое, чего с открытым лицом сказать нельзя. В маскараде острыми шутками, нежными намеками можно достигнуть покровительства какого-нибудь важного человека. Взгляни на этих черных о т л а с т н ы х барнь, которые вцепились под руки этих вельмож и уверяют их в своей л ю б в и п о в е р ь что вся их любезность не что иное, как последствие их дальновидностей. Ты еще не знаешь о юноше мой скромный, о идилический мой постушок, сколько веса имеют женщины в образованном обществе и сколько расчета в их улыбках. Это грустно, заметил Леонин. Что ж делать? Везде так. В эту минуту к ним подошла. Маска в прекрасном домино, обшитом черным кружевом, с букетом настоящих цветов в руках. Она погрозила Сафиеву: «Здравствуй, м и ф и е с т о ф е л ь переложенный на русские нравы. Кого б р о н и л ты теперь? Тебя, прекрасная маска. Ты не исправишься, м и ф и е с т о ф е л ь Ты вечно останешься неумолимым, насмешливым, холодным. Всегда ли ты был таков, м и ф и с т о ф е л ь Не обманула ли тебя какая-нибудь женщина? с о ф и в п р и к у с и л губу. Меня женщина обмануть не может, сказал он. Не верьте ему, продолжала Маска, обращаясь к Леонину. Он сердитый человек, он обманет вас. Он не позволит вам веровать во все хорошее. Побудьте с ним еще, и белокурые волосы и голубые глаза потеряют для вас всю свою прелесть. Голубые глаза? сказал с удивлением Леонин. Ну да, вы знаете те, что вчера были в театре во втором ярусе с правой стороны, те, что светят в коломне и так нежно глядят на вас к а ж д о е воскресенье во время мазурки. Удивительно, подумал Леонин. Вы в прошлом месяце хотели на ней жениться, да бабушка ваша писала вам из Орла, что вы слишком молоды и что она не согласна. прекрасно сделала ваша бабушка. Жениться такому молодому человеку большая неосторожность. Да как это вы все знаете? спросил Леонин. Домино засмеялась под маской. О, это мое дело. Впрочем, если хотите, я вам скажу, что я приехала из Орла, где мне рассказали вашу историю. Я сама живу в деревне около Курска. Домино продолжала смеяться. И схватив под руку толстого господина с звездой, скрылась с ним в волнующейся толпе. Кто эта маска? спросил в замешательстве Леонин. Софьяв посмотрел на него с усмешкой и отвечал протяжно: г р а ф и н я в о р о т ы н с к а я Не может быть, она меня не знает. И, брат, кого эти барыни не знают? Им только и дело, что затверживать чужие имена, да узнавать, кто в кого влюблён и кто кого не любит. Это может быть самая занимательная сторона их жизни. Странное дело, подумал Леонин. Графиня, одна из первых петербургских дам, известная красотой своей, любезностью и огромным богатством и высоким значением в свете, бросила взгляд на меня, бедного офицера. Она меня заметила, она знает, что я хочу жениться. Странно, очень странно, какое ей до того дело? Я в знатный круг не езжу, сижу себе дома в свободное от учения время, да по воскресеньям вечером бываю в Коломне у Армиткиной. Да графини так ни мне ездит, какое же ей до меня дело, Леонин? невольно п р и о б о д р и л с я и, положив венецианку на руку, с необычайной решимостью начал ходить по театру, взглядывая храбро на сидящих в бинуарах красавиц, которые по обозрению его армейского мундира равнодушно отводили глаза. с о ф и в стоял, сложив руки, спиной к пустой ложе, и о чем-то грустно размышлял. Толпы все мерно волновались вокруг залы. Большая часть м а с о кважно расхаживала о д н о ц в е т н ы м и фалангами и крепким молчанием доказывала свое неспоримое о ничтожество. Другие пищали и бегали в сопровождении веселой молодежи. В побочных залах множество мужчин и несколько женщин расположились за плохим ужином и пробки шампанского хлопали о потолок. Было три часа ночи. Толпы начали р и м е т н о редеть. Кое-где на эстрадах виднелись еще кавалеры и маски по парно, да молодые безбрадые юноши горделиво волочили под руку утомленных собеседниц. Маскарад клонился к концу. Леонин в двадцатый раз обмерял шагами все залы и все напрасно. Никто с ним не останавливался, никто не обращал на него внимания. Ноги его подкашивались от усталости. Ему было душно и становилось досадно. Он собирался уже ехать домой, вспомнив, что рано утром у него учение, что вставать ему надо с светом, что спать ему придется мало. Лоб его сморщился, брови нахмурились. Вдруг в длинном ряду кресел м е л ь к н у л о п р е д ним ч е р н о е домино с кружевом. Отчего, скажите, в воздухе, окружающем прекрасную женщину, есть какая-то магнитическая сила, обнаруживающая присутствие красоты? Сердце Леонина разом отгадало под маской графиню. В каждой складке ее наряда была какая-то щегольская прелесть. Маленькой ручкой упирала она голову с видом очаровательно утомленным. И в наклонении ее на спинку кресел, во всей прелестной лени ее существа была невыразимая гармония. Леонин трепетно к ней приблизился. Вы одни, спросил он с робостью. Да, я устал, ужасно устал. Оба замолчали. Вы на меня сердитесь, прибавила графиня. О нет, напротив. Ленин о смутился и п р о к л и н а л свою робость. Мысли, как будто нарочно, съежились в его голове. В таких случаях п е р в о е с л о в о всегда бывает глупость. Так и было. Здесь ужасно жарко, сказал он. Да, продолжала графиня. Здесь жарко, здесь душно. Меня воздух этот давит. Меня люди эти давят. Жизнь моя нестерпима. Мне душно. Все те же лица, все те же разговоры. Вчера как нынче, нынче как вчера. Вы говорите по французски? Говорю, отвечал Леонин в смущении. Графиня продолжала по французски: Мы бедные женщины, самые жалкие существа в мире. Мы должны скрывать лучшие чувства души. Мы не смеем обнаружить лучших наших движений. Мы все отдаем свету, все значению, которое нам дано в свете. И жить т о м ы должны с людьми ненавистными, и слушать должны мы слова без чувств а и без мыслей. Ах, если бы вы знали, если бы вы знали, как надоели мне все эти женщины, все эти мужчины, мужчины такие низкие, женщины такие нарумяненные, и весь этот хаос блестящий меня тяготит и душит. И о нас же говорят, что мы не чувствовать, не любить не можем. Но там, где каждый думает о себе, можно ли чувствовать что-нибудь? Можно ли любить кого-нибудь? Да, с м у щ е н и м сказал Леонин, там, где думает каждый о себе, нельзя любить. Однако ж мне кажется, я думаю, я уверен, зачем думать только о себе? Не все люди такие испорченные. Надо избирать людей, есть души пламенные, которые выше других. Любовь истинную найти можно. Иначе жизнь была бы противоречие Божьему велению. Если вы думаете, сударыня, что нет, что не может быть истинного чувства, вы себя обманываете. Маска казалась слушала молодого человека с удивлением. Или слова его казались ей странными и необыкновенными, или н о в а я м ы с л ь з а н и м а л а ее, только она казалась в порыве сильного внутреннего волнения. Вы себя обманываете, продолжал офицер. В жизни много хорошего, много отрад. живопись и музыка, творения г е н и й в примеры веков. В жизни много хорошего. Правда, я и молод еще, но на земле я видел уже много утешительного. Во-первых, женщины. Что лучше женщины? Женщина прервала Маска. Хороша только тогда, когда она молода и нравится мужчинам. Женщина кумир. Когда красота наружная придает ей ценность в глазах свет, красота исчезает и кумир падает, осмеянный своими же поклонниками. И что же остается тогда? Ничего, ничего. И нас же б р о н я т а нас же говорят, что мы не чувствовать, не любить не можем. Но вас же любит кто-нибудь? – сказал Роб к о л е о н и н Я не думаю, хотя многие стараются меня любить. Вы меня не знаете, и я могу говорить откровенно. Этого давно со мной не случалось. Да меня многие хотят любить, да я-то им не верю. У всех есть свои причины, свои расчёты. Во-первых, я замужем. Муж меня любит, потому что я ему нужна для общества и свет. Потом один адъютант меня любит, потому что он через меня надеется выйти в люди. Потом любит меня один дипломат, потому что это ему даёт особое значение в обществе. Потом несколько человек меня любят потому, что им делать нечего, потому что они несносны. Вы понимаете, что с такими чувствами мало остается в мире наслаждений. Мне свет гадок, неимоверно гадок. Мне душно и тяжело, а нынче в особенности. Я и сама не знаю, что со мной. Эта музыка, этот шум, все это расположило меня к безотчетной грусть. Вы меня никогда не узнаете, но я рада, что могла хоть раз высказать свою душу. А вы еще так молоды, что меня поймете. Мое положение ужасно. Быть молодой, иметь сердце теплое, готовое на все нежные ощущения и предугадывать небо, и быть прикованный вечно на земле с людьми х л о д н о к р о в н ы м и и бездушными, и не иметь где приютить своего сердца. И нынче как вчера, и вчера как нынче, и не иметь права жаловаться. Я вам кажусь с т р а н н о ю не правда ли? Что же делать? Мне только под э т о й м а с к й и можно говорить откровенно. Завтра на мне будет другая маска, и той маски мне невелено снимать никогда, никогда. И неужели, спросил с участием Леонин, неужели никогда в мечтах своих вы не подумали о возможности встретить на земле душу со звучную? Сердце братское человека, который бы с восторгом посвятил вам, вам одной всю жизнь свою, и был бы вашим сокрытым провидением, и любил бы вас, как любит маленького ребенка, и обожал бы вас с благоговением, как обожают существо неземное. м Аска взяла Леони на за руку и крепко ее пожала. То, что вы говорите, сказала она, прекрасно. Кто из нас не мечтал о подобном счастье? Но где найти его? Где встретить его? Где найти человека, который был бы выше всех мелочных расчетов, наполняющих жизнь, и сохранил бы в общем холоде пламень своей души, и мог бы утешить сердце бедной женщины, и мог бы посвятить ей всю жизнь свою неизменно безропотно? Для такого человека можно всем пожертвовать в жизни. И в любви его найти отраду от тяжких горестей, но есть ли такие люди? Я п е р е с т а л а верить, чтобы это было возможно. Напрасно, жаром подхватил Леонин. Я сужу по себе. Я не воображаю счастье выше того, как выбрать себе на туманном небе б ы т и я одно отрадное светило. А это светило должно быть и пламени свет, оно должно согревать душу. Я освещать трудный путь жизни, к нему п р и л ь н е ш ь всеми лучшими помышлениями, ему отдашь все свои силы. Звезда путеводительная, маяк целого существования, оно высоко и небесно. К нему нельзя прикоснуться з е м н о ю мыслью, но от него не спадают лучи утешительные, и эти лучи озаряют и живят до гробового мрака. А хороша Армидина? спросила Маска голосом, исполненным женского кокетства. Ведро холодной воды плеснула на воспламененного корнета. Армидина? Почему Армидина? Отчего Армидина? Отчего вы это у меня спрашиваете? Да вы влюблены в л ю б л е н н ы в неё. Я влюблён? Нет. Да, впрочем. Я не знаю, я ее, кажется, видела вчера в театре, там наверху. Белокурая, кажется. Белокурая отвечал Леонин. Как гадок свет, как жалкие люди. Леонин был, без сомнения, прекрасный молодой человек. Сердце его иногда доходило до поэзии, а ум до завлекательности и до остроумия. И что же? От одного прикосновения светской женщины чувство светской суеты начало мутить его воображение. Он вспомнил б е д н ы й о б а р м и д и н ы х с каким-то пренебрежением, состояние недостаточное, квартира в Коломне, претензии на прием гостей, мать толстая по названию Нимфодор а Терентьевна. Для прислуги казачок и старый буфетчик из дворовых, который вечно кроил в передней разные платья для домашнего потребления, все это мелькнуло вдруг перед ним карикатурным явлением волшебного фонаря. С другой стороны блеснул перед ним богатый дворец графини, наполненный всеми причудами р о с к о ш и И в этом дворце среди роскошных причуд он увидел графиню прекрасную. нежную, избалованную, и я вас более никогда не увижу, спросил он с грустью. Никогда. И надеяться нельзя. Нельзя. Дайте мне хоть что-нибудь на память вашего знакомства. Маска протянула букет и встала с своего места. Прощайте, сказала она. Будьте всегда так молоды, как теперь, и если вы когда-нибудь будете в большом свете, не забывайте, что светские женщины много имеют на сердце горе, и что их бронить не надо, потому что они жалкие. О, если бы вы знали, чем бы они ни пожертвовали, чтобы от тревожного шума перейти к жизни сердца. Повторяю вам, чем бы они ни пожертвовали. Ничем, громко сказал подле них голос. Маска обернулась. с а ф ь в стоял подле нее с своей вечной улыбкой. Четвертый час, сударыня, сказал он. Дожидаться вам кажется ничего прекрасного вашего к н я з я более не будет. Что ж делать? Не все ожидания сбываются. Маска судорожно приложила палец к губам. И кликнув безсловесную наперстницу, уединенно дремавшую на стуле, поспешно скрылась в боковую дверь. л е о н и н остался против с а ф ь е в а Что? спросил последний. Не говорила ли она, что ее не понимают, что она ищет высоких наслаждений, что светская женщина жалка, потому что она должна скрывать свои лучшие чувства? Ну так что ж? с а ф ь е в посмотрел на него с сожалением, а потом засмеялся. Леонин рассердился и, н а н я в извозчика, уехал домой. Глава вторая. Если б я писал повесть по своему выбору, я избирал бы себе в героя человека с рыцарскими качествами, с волей сильной и твердой, как камень. но с ужасной таинственной страстью, которая сделала бы его крайне интересным в глазах всех чувствительных губернских баржей. Он любил бы долго и долго. Красавица любила бы его долго и долго. Все шло бы своим чередом. Вот и ручеек, вот и отвесистое дерево, вот и нежные свидания. Тут, кстати, все, что говорится о любви до да п р и р о д е И вдруг вдали... Нависла бы туча, загремела бы буря, дивился бы отец злодей или мать злодейка, или свирепый опекун или просто какой-нибудь злодей. Пошли бы препятствия одно за другим своим классическим порядком, и вот к самому концу, перед последней страницей небо прояснилось бы, потому что трогательные окончания чрезвычайно приелись публике и не возбуждают более должного сожаления. Злодей вдруг бы усмирился, чита моя обвенчалась, начался бы свадебный бал, и все были бы счастливы, и я бы очень был доволен собой. Но, увы, я должен выбирать лица своего рассказа не из вымышленного мира, не из небывалых людей, а среди вас, друзья мои, с которыми я вижусь и встречаюсь каждый день. нынче в Михайловском театре, завтра на железной дороге, а на Невском проспекте все г д а Вы добрые молодые люди, друзья мои, вы хорошие товарищи, но вы не рыцари древней чувствительности, вы не герои нынешних романов. Вы обедаете у д ю м е вы вызываете талиони, вы танцуете с п р и д а н ы м молодых девушек. или с значением молодых кокеток. Вы похожи на всех людей, и сказать правду доинственности романтизма я не вижу у вас. Вы добрые молодые люди, друзья мои, больше ничего. Истина, грозная истина, которую я не смею ослушаться, приказывает мне без ложных прикрас изобразить вас в моем правдивом рассказе. Было поздно, когда Леонин возвратился из маскарада. с а л ь н а я свеча догорала в узенькой передней. Тимофей слуга его дремал на стуле. Есть что для меня? спросил Леонин. Приказ вашему благородию у ч е н и е в семь часов. Леонин нахмурился. Еще что? Письмо по почте, к а ж и с ь от Настасьи Александровны. Приезжал кто без меня? Приезжал князь Щетинин. Хорошо. Комнатки гусарского офицера, прикомандированного из армии к гвардейскому полку, описывать недолго. Седлом у н штуки, несколько литографий г р е в е д о н а бронзовые чернильницы, маленький коврик, статуэтка Таллиони, кровать. Да и все тут. Леонин закурил трубку и распечатал письмо. От бабушки, сказал. Он. Он начал читать. Милый Миша, вот четыре недели, как от тебя ни строчки, ни весточки. Уж не болен ли ты, друг мой? Уж не под арестом ли? Смотри, Миша, не ходи против формы. о н о ведь одно и то же кажется, что по форме, что не по форме. Так зачем же по н а п р а с н у казаться виноватым перед старшими? Да и славу нехорошую заслужишь. Слушайся начальник, о в Миша, берегись дурных советов и дурной компании. Дурные люди хорошему не научат. Леони н о с т а н о в и л с я и задумался. Какое до меня дело графини? К чему это она мне все говорила? Может быть, она заметила, что в театре вчера я глядел на ее ложу, где сидел Щетинин. Верно, я ей понравился, что она говорила со мной, как будто со старинным другом, и подарила свой букет? Таких вещей не дарят людям, к которым совершенно равнодушны. Непостижимо. Ленин продолжал читать. Не думай, Миша, что мы старые люди, таки совсем из ума выжили и говорим один только вздор. Совет наш всегда хорош, даже когда он вам молодым людям и не нравится. Вот, например, тому назад два месяца ты и сердился на меня, что я не позволил тебе жениться. Ты пишешь мне, что девушка прелестная и лицо ангельское и доброта душевная и тонкая талия и волосы прекрасные и все так. Да ты, ты Миша, что? Когда бедная моя Оленька, твоя мать, скончалась, а отец твой не у к о р б у д ь е ему сказано, промотал Жени на и м е н и е умер вскоре после нее, вы остались на руках моих. Брат твой старший. Да ты мальчик пятилетний? До да двух недельная сестра. Вот и принялась я за хозяйство на старости лет, чтобы устроить вам состоянится, чтобы был у вас свой кусок хлеба впереди. Да память то у меня слаба. Дело мое женское и старое. Как ни старалась я, все-таки и с моим имением всего у нас душ четырест с небольшим. Много ли придёт с я тебе на твою доль? Откуда же прикажешь мне брать доходы, ч т о б ты мог жить прилично с женой, как следует дворянину? Да ей всего бы нашего дохода на одни наряды не стало. Ведь я дарм что стара, а знаю, что такое жить в столице. И того хочется, и другого хочется. Отчего у того карета, а у меня нет кареты? Отчего у той раброн т атласный, а у меня нет атласного раброна? Я верю, что девушка прекрасная. Прекрасная, подумал, вздохнув, Леонин. Что за волосы? Я никогда таких волос не видал. А как говорит, как улыбается. Глаза только кажется у нее маленькие, да, точно маленькие. Вот у графини так удивительные глаза, черные как смоль, блестящие как звезды. Что пишет еще бабушка? Девушка прекрасна. А знаешь ли ты, любит ли она тебя точно? Не мундир ли твой, не наружность ли твоя ей понравились? Ведь ты Миша красавец. И точно кажется, я очень недурен. Радостно вспомнил Леонин. Я и ни одной а р м и д и н о й могу понравиться. Что еще? Выйдет она за тебя замуж ты ей приглядишься. Будет вам скучно. А потом, чего бож схрани! Нет, Миша, не проси позволения жениться, не то я позволю и на старости лет буду плакать над вами. Добрая бабушка, подумал Леонин, вижу ее отсюда в ее низеньком домике, в ее больших креслах и с худалую с очками на чепчике, вижу отсюда, как она медленно перелистывает Библию или тихо ведет беседу с сельским нашим священником отцом Иоанном. Добрая бабушка. Да какое г р а ф и н я т о до меня дело? Она знает, что бабушка не позволила мне жениться, и знает, что я влюблен в Армидину. Впрочем, влюблен ли я? Быть может, любовь моя не что иное, как обман воображения? А что? Ведь точно может быть. Он читал далее. Я иногда думаю, Миша, что меня Бог накажет за то, что я тебя любила и б а л о в а л а больше твоего брата и сестры. Брат твой был уже взрослый мальчик, а сестра еще в колыбели, когда я вас взяла к себе в дом. А ты бегал уже в красной рубашечке, кудри твои вились от природы по плечикам, и ты обнимал меня и сидел у меня на коленях и целовал меня и говорил мне: "Я вам бабушка помощник". В то время у соседки моей, у доброй приятельницы Гориной, родилась вторая дочь Наденька, и мы, ш у т я просватывали вас друг за друга. п о с л е стали говорить об этом чаще и обменялись словами. Года два назад бедная Горина скончалась, дай Бог ей царствие небесное. Перед смертью я навестила ее, и мы разговорились о вас. Поручаю тебе мою Наденьку, сказала она. Пускай выбирает она себе мужа по сердцу. Это мое последнее приказание. Если Миша твой ей слюбится, пусть будут они счастливы. Богатства для нее не надо. Все моё имение ей. Сестра её богата и дорого купила своё богатство, но была её воля. Я дочерей своих ни к чему не принуждал. Ты был тогда в губернской гимназии Миша. После ты вступил в полк и давно не видал моей Наденьки. А Наденьку с нянькой с а в и ш н о й взяла теперь в Петербург сестра ее, которая там за каким-то знатным. Вот тебе невеста Миша, так невеста. Ей было тринадцать лет, когда она от нас уехала. С собой красавица, дочь моего друга, имение небольшое, но прекрасное, незаложенное. И нрав прекрасный, и не избалованные, и не причудливые. Вот невеста тебе, Миша. Ты видишь, что все счастье мое состоит в твоем счастье. Не пеняй на меня, если порой придется выговорить тебе н е п р и я т н о е с л о в о Поверь мой друг, все это к твоему же добру. Теперь послужи, а ж е н и т ь б ы не уйдет. Берегись дурных людей. А пуще всего карточные игры. Ходи по праздникам и по воскресеньям к обедни. Не ходить к обедни грех, не бери его на душу. Хотелось бы и мне съездить помолиться за вас в Киев, в п е ч е р с к о й б о г о м а т е р и да в Воронеж Святому Угоднику. Не знаю, как соберу с ь с и л а м и д да у деньжонками. Годы сам-то знаешь какие. Рига сгорела, яровых как не бывал. Ты служишь в Петербурге, тебе нужна лошадка верховая и санки и все как прилично офицеру. Сестра твоя не нынче, завтра невеста, не с пустыми же руками отпустить ее в чужой дом. Брату твоему старшему вот ставке скучно, пришло ему на мысль завестись в деревне о х о т о ю на все деньги. а д е л а т ь нечего, надо же молодому человеку чем-нибудь потешиться. Я было уговаривал его еще послужить, да он отвечает, что служба ему не годится. Впрочем, все у нас благополучно, все идет по старому. В воскресенье был у нас храмовый праздник. Ожидали Преосвященного, только он не пожаловал. За обед не отец Иоанн, который тебе кланится, говорил нам трогательную проповедь своего сочинения. После молебна обедали у меня соседи. Лидариный, м и т р о в и х и н ы й д а с т а р у ш к а б о б ы л е в а был также судья, отставной капитан-лейтенант, прекрасный человек, был в Америке и все рассказывает о морской жизни. Вот тебе все мои новости, Миша. У нас деревенских много не наслышишься. Целую тебя за о ч н о Посылаю тебе родительское благословение. Дай Бог тебе быть веселым и здоровым. Берегись простуды. Молись Богу. И не забывай старушку, бабушку твою Настасью Свербину.